Марс в созвездии Овна. В июне 1939 года граф Вальмоден, главный герой этой правдивой истории, решил, что отправился на обязательные военные сборы 15 августа. Он не сумел бы объяснить, почему выбрал этот день, а не какой-то другой. Дата зависела только от него. Он мог бы отправиться и 1 сентября, что привело бы к совершенно иным последствиям. Никто не стал бы возражать, появись в Альмоден 15 сентября или 1 октября. Однако, как уже сказано, 15 августа он прибыл в распоряжение полка. Позже он уверял, что определился с датой заранее. Но почему выбор пал именно на этот день, Вальмоден сказать не мог. Он предчувствовал, что именно в этот день его будут ждать. Но кто? В полку никто его ждать не мог. Знакомых у Вальмодена там еще не было, и жизнь гарнизонного городка в его отсутствии определенно не остановилась бы. По-видимому, предположения Вальмодена были совсем иного свойства. Возможно, благодаря таким, иногда совершенно сверхъестественным предчувствиям, жизнь и идет так, как она идет. Так что, полагайся, люди только на свой разум. Они, скорее всего, не достигали бы возраста, в котором могут им воспользоваться. Впрочем, многие полагают, что человеческая жизнь зависит только от воли самого человека, а все иные утверждения фантастика. Но есть и те, кто признает, что наши слабости – не что иное, как работа судьбы. Может быть, жизнь зависит от того и от другого, однако две эти силы – воля и судьба – не совпадают никогда. Бесспорно одно. Они тесно взаимодействуют. Судьба служит воле, а воля – судьбе. И наша история может быть тому подтверждением. В тот момент, когда Вальмоден собрался уже покинуть свой дом, он почувствовал, что нынешний его отъезд нечто важное. Конечно, когда кого-то или что-то любишь, то боишься это потерять, и перед расставанием с возлюбленной или с родным домом слишком многого ждешь от момента прощания, но на самом деле все происходит гораздо проще. Однако Вальмодану прощание с домом далось трудно, он нервничал из-за непонятного и необъяснимого ожидания, охватившего его в этот раз. Он впервые испытывал странное чувство, которое позднее не раз повторялось и усиливалось, будто край его одежды затянула в шестерни событий, грозящие его разорвать в которых ему теперь придется вертеться. Пока он стоял у окна и смотрел в сад, ему казалось, что деревья уже прекратили с ним всякие отношения и равнодушно под пасмурным небом шуршат листьями, ожидая кого-то совсем другого. Когда Вальмодон проходил по комнатам, то созерцание предков на портретах не успокаивало, наоборот, оно, они насмешливо, даже как-то недружелюбно глядели на него из-под приподнятых бровей, словно не понимая, почему он впал в неведомые им беспокойства и сомнения. Казалось, они говорили «прощайся, ведь если ты не попрощаешься, ты, может, статься и не вернешься». Вальмодону пришлось признать, что в душе его поселилось совершенно незнакомое доселе смятение. И когда в одну из последних ночей, он сам не знал зачем, он со свечой в руке проходил по дому и поднялся на верхний этаж, в коридоре с оленями рогами на стенах ему показалось, что вместе с длинными тенями от этих рогов, проносящимися по стенам при каждом движении пламени, с одной стороны зла на другую перебегала призрачная толпа людей, словно дичь, продирающаяся через лес. В первый же день в полку он стал свидетелем и участником знаменательного разговора, собравшихся вечером офицеров. Разговор начался с того, что обер-лейтенант Маурец, командир саперного взвода, рассказал о происшествии. Парень из города, сын пекаря, купаясь в реке, утонул. Тело искали целых два дня, но так и не нашли. Уже то, что человеку удалось утонуть на таком мелководье, Маурец считал столь же поразительным, как и то, что поиски тела не дали результатов. После непродолжительного обсуждения средств, которыми велись поиски, шестов, сетей и тому подобного, а также непрозрачности воды в реке, лейтенант Обентрауд заметил, что лучшим способом выяснить местонахождение утопленника было бы вызвать его дух и расспросить. Такое предложение сперва было принято всеми за шутку, вроде тех, каким обычно прибегают в узком кругу для окончания бесполезной беседы. К удивлению всех присутствующих, оказалось, что Убентраут заявил это вполне всерьез. Несмотря на молодой возраст, лейтенант был человеком довольно замкнутым и редко присоединялся к вечерним беседам. Вместо этого он предавался чтению книг, из которых должно быть, и почерпнул своеобразные воззрения о Боге и мире. Еще более удивительным было то, что майор Домбаст, человек обычно в высшей степени трезвомыслящий, отнюдь не отверг предложение лейтенанта. Майор заявил, что не знает, возможно ли вызвать мертвых. Зато живых, несомненно, вызвать можно, и он рассказал следующую историю. Мой кузен долгое время состоял в отношениях с одной русской девушкой, назовем ее Надей. Но этой любви, взаимной без сомнения сильной, суждено было разрешиться трагически, именно из-за того, что их страсть сверх всякой меры превосходила обычные чувства, русская бросила моего кузена. В какой-то момент она вообразила, что он ей изменяет, хотя это вряд ли было правдой, впрочем, к тому времени он тоже был готов с ней расстаться, и его тяготила ее чрезмерная опека. Далее о Наде было известно лишь то, что она отправилась в Константинополь и вскоре умерла Так мы по крайней мере думали Однажды вечером в сезон осенней охоты в доме моего кузена он и его гости решили устроить спиритический сеанс При этом ни у кого и в мыслях не было вызывать дух какого-то конкретного человека Возможно из-за того, что кузен не переставая думал о своей умершей влюбленной Перестукивание вскоре указали на присутствие незримой сущности, которая назвалась Надей Мой кузен, глубоко потрясенный, тут же прервал сеанс Несколько дней спустя один из его друзей, не сумев ночью заснуть, пошел в библиотеку за какой-нибудь книгой. Там, к своему изумлению, он обнаружил юную незнакомку, которую среди гостивших в доме определенно не видел. Это была необыкновенно красивая девушка, и он проговорил с ней почти четверть часа, после чего незнакомка поднялась и покинула комнату через потайную дверь, которую он до той минуты не замечал. Кто та девушка, которая ночью была в библиотеке, интересовался он у моего кузена следующим утром? «Какая девушка?» – приспросил тот, и гость попытался описать ее. Она обворожительна, а когда улыбается, то видны ее прекрасные зубки. Правда, один верхний зуб слева у нее неровный. Похоже, вырос неправильно, но как раз это и делает ее улыбку столь неотразимой. Мой кузен побледнел, как полотно. Услышав это описание, он понял, что его Надя и есть тот дух, который они вызвали, и с той секунды он по-прежнему где-то здесь, рядом. Несколько ночей спустя всех в доме разбудил грохот выстрелов. «В спальне нашли моего кузена в крови, а над ним рыдающую Надю. Она хотела убить его и себя». Конечно, это был не призрак, это была Надя из плоти и крови, стреляла она. Разумеется, никакая сила в мире не могла бы вызвать ее дух. Надя сказалась мертвой, чтобы не поддерживать более их связь, ставшую для нее невыносимой. Но его горячего желания хватило, чтобы во время того сеанса призывать живую женщину. Она повиновалась внезапному непонятному ей зову. Надя вернулась из-за границы, чтобы положить конец своим бесконечным страданиям, убив себя и моего кузена. Однако выстрелы оказались несмертельными и даже стали для них чем-то вроде разряда грозы в наэлектризованном воздухе. Мой кузен и Надя счастливо женаты уже много лет. Рассказ убедил всех своей рассудительностью. Вальмоден, однако, заявил, тем не менее есть нечто притягивающее в таких банальных историях с необъяснимыми поворотами сюжета. «Что вы имеете в виду?» – спросил Ротмирс, ротмистр фон Зодома. Что вся наша жизнь не разыгрывается в неком промежуточном царстве, ответил Вальмоден. О моем прадеде, например, рассказывали, что однажды с ним приключилась одна очень странная история, которую все же вряд ли можно назвать мистической. «И что за история?» – спросил Зодома. «Он был полковником, потом заместителем командующего», – начал но За несколько дней до битвы при Санта-Лючиев, который ему предстояло командовать корпусом, он решил проверить свой полк. Но заранее об этом не предупредил. Каково же было его изумление, когда, появившись вдруг вместе со своим штабом, он увидел, что полк построен. Керасиры стояли в две шеренги, прямые, как солнечный луч. По стойке смирно, безупречно белых мундирах, все пуговицы на месте. Не было ни одной пряжки, ни одного дубового листа на шлемах, и керасах, которые не сверкали бы на солнце. Прадед спросил у сопровождавшего их подполковника, откуда стало известно о его прибытии. Подполковник отвечал, «Ваше превосходительство сами сообщили». «Сообщил?» – воскликнул мой прадед. «Через кого?» – «Сама лично ответил подполковник». И прадед увидел свое озадаченное лицо в отполированном медном нагрудном знаке на керасе подчиненного. Лицо под шляпой с экзотическими перьями в зеркале, словно он собрался бриться. Прадед предположил, что кто-то из штаба проболтался, но после долгих допросов не осталось сомнений, что именно он сам двумя часами ранее прискакал в лагерь и во всеуслышание объявил «Дети мои, в четыре часа я буду инспектировать полк, так что не посрамите меня». Видеть его без свита было, конечно, странно. На самом же деле, все это время он спал в своей палатке аккурат после обеда и никак не мог спящим прискакать в полк. «По мне, такие начальники самые лучшие», — заявил обер-лейтенант «А с ним еще случалось что-нибудь подобное?» – спросил майор Донбаст. «Таких сведений нет», – ответил Вальмоден. Однако с тех пор лучшими стали его солдаты, потому что уверовали, что он, словно дух, незримо присутствует повсюду. «Чудесно», – рассмеялся Зудома. «Чудесно, когда сам не в курсе, что обратился в призрака. Я, во всяком случае, ручаю, что со мной подобного никогда не случилось бы против моей воли. Заявляю, что тут же извещу вас, если вдруг решу стать привидением». Лейтенант Обентраут задумчиво посмотрел на него своими совиными глазами и произнес «Возможно, господин Ротмистр, вы сможете это сделать, а возможно нет». «Почему нет?» – воскликнул Зодома. «Как можно понять, что ты умер? Я как-то читал об одном человеке, с которым произошел несчастный случай, и он потерял сознание прямо на улице. Когда он пришел в себя, то обнаружил, что лежит в постели, а рядом с ним сидит его давно умерший друг. «Как ты здесь оказался?» – спросил этот человек. «Ты же умер. Ты тоже», – ответил тот. Зодома не нашелся, что возразить. Наконец он сказал, картина становится все более запутанной, ведь, во-первых, дед Вальмодена или прадед, или кто он был, вовсе не умер, когда он стал привидением. И, во-вторых, если эти друзья, о которых вы рассказали, на самом деле были мертвы, то откуда мир вообще мог узнать, о чем между собой говорили два призрака? Обентраут только пожал плечами и произнес. Что ж, господин Ротнистер, поживем, увидим. Что увидим, закричал Зодома, я вообще ничего не увижу, а вам напротив, повернулся он к Вальмодуну: я торжественно обещаю, что при каждой встрече я или мой дух будем сообщать вам о своем состоянии. Очень любезно с вашей стороны отозвался Вальмоден, не найдя, как еще на это отреагировать. В тот день, в четверг, Вальмоден взял несколько часов увольнения, чтобы вечером съездить в Вену. Так случилось, что Зодома попросил Вальмодена подвезти в город и его. От гарнизонного городка, в котором стоял их полк, дорога занимала около часа. «Поднимитесь к нам ненадолго», — предложил Ротмистр, когда они прибыли. «Моя жена здесь». Она на несколько дней приехала к своим родителям. Когда они поднялись к госпоже фон дома, то застали ее в обществе незнакомой дамы. Непонятно почему, но Вальмоден сразу же вспомнил о той русской, о которой после обеда рассказывал майор Домбаст, о Наде, считавшейся умершей и пытавшейся застрелить его кузена. Майор в своем рассказе почти не описывал ее внешность, но Вальмоден мог потляться, что выглядела она именно так, как эта незнакомка. Рассказанное и переживаемое начали вдруг странным образом переплетаться. Впечатление было столь сильным, что когда его представили, молодая дама на мгновение улыбнулась, он тут же попытался заметить тот маленький изъян, о котором упомянул Донбаст, но ее ровные зубки сверкали, как жемчужная нить. Она могла не быть француженкой или испанкой, но без сомнения можно было предположить наличие у нее французских или испанских предков. Ее поведение, а более всего манера держать голову, были неотразимы. Прекрасные волосы были у корней совсем светлыми, но дальше становились темными, почти черными, матово-блестящими. Уложены они были в высокую прическу, немного скошенную на затылок, как носили дамы времен Великой Французской революции. В ее синих глазах играли темные и светлые оттенки, ресницы же были длинные и изогнутые. Рот не вполне подходил этому лицу, он был слишком широким, обыкновенным, однако очаровательно обыкновенным, как определил Вальмоден. Губы выдавали пылкость, веселую натуру, уголки поднимались вверх, словно тайком подсмеивались над собственным темпераментом. «Кто это?» – в полголоса спросил Вальмоден у ротмистра, когда дамы продолжили прерванный приходом мужчин разговор. Задума отвечал, что не знает. Но позже, когда Вальмоден уже собрался уходить, Зодома, перемолвившись с женой, сообщил ему, что это баронесса Пистоль-Корс, с которой его жена познакомилась накануне на светском приеме. Пистоль-Корс говорила исключительно с госпожой фон Зодома и каждый раз удивленно смотрела на мужчин, если кто-то из них вставлял замечания. Когда Ротмистер спросил у жены о детях, которых не видел несколько дней, на него тут же устремился взгляд синих лучистых глаз. Такая манера общения, естественно, не доставляла удовольствия ни за доме, ни в Какое-то время спустя они уже просто сидели и курили, а затем Ротмистер налил себе и гостю Шнапса. Пистоль Корс продолжала беседу, как ни в чем не бывало, словно мужчины для нее не существовали вовсе. Наконец она поднялась и со вздохом, который мог означать, что ее совместное времяпрепровождение с госпожой Фонзо дома безнадежно испорчено, сообщило, что ей пора. Ее примеру последовал и Вальмоден. Пока они вместе спускались по лестнице, Вальмоден осторожно поинтересовался, куда он мог бы ее подвести. Она сразу, сразу же назвала адрес на Залезианр Гассе. Теперь она вела себя совершенно иначе, чем только что в гостиной. Она больше не разыгрывала удивление, когда к ней обращались. Перед тем, как она вышла из машины, он спросил, можно ли будет увидеться с ней вновь. «Когда?» – откликнулась она через мгновение. «Лучше всего сегодня», – ответил он. «Невозможно», – сказала она. «Почему невозможно?» – поинтересовался он. «У нее есть другие дела». «И что же за дела?» – не отставал он. Она ответила, что знакомые попросили ее этим вещи. Предать письмо в один дом. Но это не причина, из-за которой они не могли бы еще расстретиться, настаивал он. Не может, ли доставка, не может же доставка письма занять весь вечер. Наконец, он готов сам его доставить, а она тем временем сможет переодеться. Куда нужно отвезти письмо? Она бросила, как ему показалось, неуверенный взгляд на его военную форму. Вальмодан ожидал, что она назовет какое-нибудь неблизкое место, где-нибудь в Родауне или Хайлигенштадте. Но она сказала, что письмо ожидают на Пиаристенгассе. «Пиаристенгассе?» – воскликнул он. «Но это же в паре минут отсюда. Я бы хотел опросить вас не беспокоить меня до восьми часов, потому что столько времени мне нужно, чтобы переодеться. Давайте письмо». Конверт, который она достала из сумки, был довольно внушительного формата, заклеенный и неподписанный. «Вы запомнили адрес?» – спросила она. «Конечно». «Тогда увидимся в восемь», – произнесла она чуть помедлив. «Восемь». До встречи оставался почти целый час. Уже смеркалось, газовые фонари отбрасывали мерцающий свет на неровную булыжную мостовую. Подул ветер и фонари закачались, а незакрытая ставня в одном из домов начала биться о стену. Зашумели виднеющиеся поверх высокой стени, стены ясени. Подобно гигантскому церковному своду из прозрачного изумруда небо нависло над сумеречным городом. Над штрогасса, которая здесь пересекалась за лзян показалась первая красноватая звезда, словно отблеск на бронзовом остриении видимого копья. Вальмоден взглядом проводил баронессу до двери. Отметил, какие у нее необыкновенно красивые ноги. В голове всплыли слова одного знакомого, если у женщины красивые ноги, не стоит завязывать с ней отношения. Если у нее хорошенькая личика, то она еще может сомневаться в его воздействии на окружающих, но если у нее красивые ноги, то она определенно знает об этом и никогда не перестанет этим пользоваться. Вальмоден прибыл на пиаре Старингаса в дом, который назвала баронесса Пистолькорс. Он позвонил в дверь, ему открыл слуга. Вальмоден передал письмо и собрался было уйти, когда слуга предложил войти и подождать. Вальмоден, хотя и не понимал, что ему тут делать, вошел в прихожую. Слуга с письмом на подносе исчез за одной из дверей. Вальмоден остался один в прихожей. У него не было ни малейшего представления о том, в чьей квартире он находится. На входной двери не было никакой таблички. Из прихожей вели несколько обитых зеленой тканью дверей, а на стенах висели картины с сюжетами охоты и охотничьей трофеи. Квартира находилась на третьем этаже. Через некоторое время слуга показался вновь и пригласил Вальмодена пройти. В комнате он увидел человека приятной наружности, довольно высокого, со смуглым лицом и седыми висками, который представился и предложил садиться. Имя, впрочем, Вальмоден не разобрал. По некоторым признакам Вальмоден пришел к выводу, что, что его визави венгр. Баронесса Пистолькорс начал незнакомец по телефону, предупредила меня, что вы любезно вызвались доставить письмо. Он указал на стол, где лежал еще не раскрытый конверт. Я очень вам благодарен. Баронесса очаровательна, не так ли? Ну, сказал Вальмоден, очаровательно и мила, настолько, что вы наверняка сожалеете, что она не привезла вам это письмо сама. Незнакомец предложил ему сигарету. «Мы с баронессой встречаемся иногда в самых разных местах», – заявил он. «Раньше мы виделись чаще. У этой женщины самые красивые ноги из тех, что я видел в жизни». «Забавно, что вы это сказали», – произнес Вальмоден. «Почему забавно? Вы только что повторили мои собственные недавние мысли». «Я не считаю это забавным». «Нет, нет». Почему нет? Потому что вы имели возможность рассмотреть ее, когда прощались, потому что она в высшей степени привлекательна. Вы видели ее походку, ничто тому не мешало, так что эти ноги нельзя было не заметить. Он протянул гостю огонек. Вальмода назумленно глядел на незнакомца. Вы удивлены? спросил тот. Все же лежит на поверхности. Вообще-то, раз уж об этом зашла речь, я редко восхищаюсь женскими ногами. Мне кажется, несерьезным восхищаться чем-то, в чем нет ни разума, ни души. Лично я предпочитаю глаза. Впрочем, должен отметить, что теперь можно увидеть по-настоящему красивые ножки, ведь в прежние времена у женщин были некрасивые ноги. Вы полагаете? спросил Вольмодан, Я в этом убежден. У женщины, которая восхищает меня более других, ноги некрасивые. Прискорбно, сказал, сказал Вольмодан, вовсе нет. Затем незнакомец вдруг спросил, вы, вы бывали в Риме? Вы, несомненно, должны были побывать в одном замечательном месте. В каком? Или даже в самом замечательном? Вам знаком музей терм? Во дворе, спроектированном Микеланджело, стоят скучные римские статуи из унылого серого камня, который приводил в восторг разве что путешественников XVIII века. Но когда входишь в западное крыло, там обнаруживаются небольшие покои, освещаемые сквозь стеклянную крышу. И у любого перехватывает дыхание при виде фантастически красивой скульптуры. Опирающаяся на дельфина девочка или девушка Афродита из поросского мрамора Медово-восковой цвет камня лучится, и фигура кажется словно окутанная фемианом, фемиамом или золотым туманом У нее нет головы и нет рук Но по ее позе понимаешь, что перед тобой та, что вышла из пены морской, а с ее волос так и струится вода Вот причина, по которой сделали вывод, что это никто иная, как-то самая знаменитая Анна Диумена, которая опелес, взял с подруги Александра Ваял, с подруги Александра Македонского, и у него получилось так удачно, что царь в итоге подарил девушку художнику. Прелестно, сказал Вальмоден, впрочем, женщины всего мира были к услугам Александра. В любом случае, такой подарок – свидетельство самого дружественного расположения властителя. Я совершенно согласен с тем, когда красота передается лучшему из лучших. Так она будет окружена заботой и не испортится. Представляю, как счастлив, наверное, был скульптор и как несчастна девушка. Но как же называется произведение, которым вы так восторгаетесь? Афродита Киренская, ответил незнакомец, открывая банку с леденцами и протягивая его в Однако продолжал он ножки у этого божественного создания, в которое я влюбился с первого взгляда, не из лучших. Не буду говорить о ножках Елены Или режеволосой рж Фрины Или белокурой Прокриды К сожалению, это был стиль того времени Ведь трудно представить себе Алквиада или Антиноя в сапогах для верховой езды Они бы выглядели весьма неуклюже Наша одежда, все эти слои Совершенно скрывают нас Кстати, ваши сапоги, откуда они у вас? Превосходные сапоги Ну, ответил Вальмодан и посмотрел на свои ноги Они у меня еще с войны, уже 20 лет Единственная пара, что у меня осталась Единственная? Тогда позвольте дать вам совет Забудьте себе вторую пару и поскорее. Зачем? Они вам понадобятся. Полагаете? Определенно. В другом месте у вас не будет возможности заказать себе сапоги. В другом месте? Конечно. Честно говоря, удивительно, что вы вообще еще здесь. Я тоже этому удивляюсь, произнес Вальмодон и поглядел на часы. С вами очень интересно было побеседовать. Ну а теперь прошу меня извинить. Он поднялся. Как вы уже хотите идти? Воскликнул незнакомец. У меня встреча. И вновь с баранессой Пистолькорс, не так ли? Почему вы так решили? Я не решил, я это знаю. Она сочла нужным сообщить вам об этом по телефону, спросил Вальмода. Нет, рассмеялся незнакомец. Разумеется, она мне ничего не сказала. Тогда почему вы так решили? Когда знаешь, ответил незнакомец, что встречаешься с дамой, в сапогах ходить не будешь, даже в таких, как ваши. В этих случаях надеваешь парадные брюки. Ваша договоренность случилась недавно, и у вас не было возможности переодеться. Не так давно вы были в обществе другой дамы, где и познакомились с баранессой затем проводили ее до дома. «Вы опять правы», — вздохнул Вальмоден, — «так что теперь вы понимаете, что мне пора». «Оставайтесь», — сказал незнакомец. «Это так интересно, и мне так скучно, когда я один, но я не жалуюсь. Нет безнадежнее людей, чем те, которые утверждают, что им никогда не бывает скучно. И все же боюсь, мне пора». Женщины, как правило, опаздывают, не всегда. Правда, оставайтесь. Ведь если женщина приходит вовремя, а мужчины, с которым она встречается, еще нет на месте, она уходит. Но если он ей хоть немного интересен, то она придет позже и сделает вид, что только что пришла, и Опоздала. А если он ей не интересен, то в таком рандеву нет смысла. Что же, произнес Вальмоден, похоже на правду, пошло, но верно. Всякая пошлость, к сожалению, содержит долю истины. Именно, сказал незнакомец, в большинстве случаев пошло то, что фальшиво, в том смысле, что люди хотят выразить свою неприязнь к действительности, в которой нет места фантазии. «Вы так считаете? Да. Даже самый никудышный писатель в состоянии придумать истории лучше, чем жизнь. Нет ничего более безнадежного, чем оказаться в жерновах этой жизни. Становишься таким же, как все». «Тут я не вполне с вами согласен», – ответил Вальмоден. «В последнее время у меня появилось чувство, что жизнь может оказаться гораздо фантастичнее». «Говорите за себя», – парировал незнакомец. «Когда вы обернетесь и посмотрите на пройденный путь, то увидите, что все сделали сами. Жизнь же не сделала ничего». Вальмоден, которого искренне заинтересовал такой поворот беседы, собрался было возразить, но незнакомец тоже поднялся и сказал, что не хочет далее задерживать гостя. Вполне вероятно, что пистоль Корс уже и в самом деле ждет. С этими словами он проводил Вальмодена до прихожей и попрощался, так же неожиданно, как и пригласил его войти. На обратном пути в машине Вальмодон мысленно все время возвращался к их разговору. Он провел четверть часа, произнося вежливые фразы, а его собеседник был настолько искусен, что теперь Вальмодон никак не, не мог вспомнить ни того, как выглядела комната, где они сидели, ни как выглядел сам незнакомец. Прихожую он запомнил, а комната из-за столь неожиданной беседы совершенно выпала из памяти. Впрочем, когда Вальмодон выходил из дома, произошел небольшой инцидент. В холле первого этажа из темного коридора, ведущего должно быть к квартире управляющего, прямо на него вышел человек, но при виде Вальмодена тут же ретировался. Столь поспешное бегство Вальмоден приписал виду военной формы и в первую очередь ордену, который он, как полагалось, носил на шее. По большому счету, это был довольно несущественный орден. Вальмоден получил его еще в Константинополе, где некоторое время служил ординарцем. Было уже восемь с чем-то, когда его машина остановилась перед домом баронессы. Но ее нигде не было видно. Он закурил и посмотрел вверх на ряды окон. Дом был старомодный и выглядел довольно невзрачно. Вальмодон отметил для себя, что пистолькорс и незнакомец проживают в весьма запущенных местах. Дом незнакомца выглядел и вовсе убого. Баронесса появилась через несколько минут. На ней почти не было украшений, поверх платья накинуто белое пальто, вечернее манто с гофрированным воротником. «Кто тот человек, которому вы меня послали?» – спросил Вальмоден. «Он вам не понравился?» – поинтересовалась она. «Отнюдь. Очень понравился. И все же, кто он?» «Господин фон Эртель». Она замолчала, а затем спросила, куда же мы едем. «Куда пожелаете?» Он подумал, что она предложит Каленберг или Пратор, но она сказала, «Гранд-отель?» «Прекрасно», – откликнулся он. В машине она села рядом с ним на переднее сиденье. В темноте тихонько зашуршал шелк, а украшения сверкнули, словно роса. Они поехали вверх по Залезианер Гассе, затем по Ренвек. Войдя в холл Гранд Отеля, Вальмодан обменялся приветствиями с несколькими офицерами. Она спросила, кто они. «Я с ними не знаком», — сказал он. «Расскажите лучше о себе». «Да вы все обо мне знаете». «Нет, я даже не знаю вашего имени. Я тоже его не знаю. Что вы имеете в виду?» «Нужно посмотреть в паспорте. Что это значит?» «Я искательница приключений», — рассмеялась она. «И имя, которое указано в паспорте, я забыла. Так что мне действительно нужно посмотреть». «Серьезно», – произнес он, – «как вас зовут?» – «Серьезно», – ответила она, – «разве важно, зовут ли меня Марией, Ириной или Розой Лимской, но прозвище мое Куба как остров, некоторые выговаривают его как Кьюба». И откуда же оно у вас? Моя фамилия Куба, чешская фамилия. Мои родители эмигрировали в Америку, когда я была еще совсем маленькая. Я окончила школу в маленьком городке Су-Фоллс на, на Среднем Западе. Она еще раз произнесла название места Су-Фоллс. С тех пор продолжала она, люди используют мою фамилию как имя. Он внимательно изучал ее, а человек, за которого вышли замуж, пистолькорсы, насколько я знаю, с Балтики. Мой муж умер, ответила она, и он не был при Балта, у него был немецкий паспорт. Кроме того, он был моим вторым мужем, а первый. Он со мной развелся. Я могла бы сказать, что бросила его, но это он ушел от меня. Между тем к ним подошел официант. «Что ж, прекрасно», — сказал Вальмоден и раскрыл меню. Она сказала, что не голодна и заказала только креветки с кампи, а после клубнику. В зале было жарковато, поэтому она скинула с плеч манто, и оно упало на спинку кресла. Платье ее было без рукавов, а сквозь тонкую ткань на короткий миг, пока она снимала манто, можно было разглядеть ее грудь. Посетители с любопытством засматривались на нее, особенно пожилой господин за соседним столиком с месистым, апоплексичным лицом. Склонив голову на бок, он пристально смотрел из-под кустистых, из кустистых бровей. Белки его глаз были мутного желтого цвета. В неуклюжих пальцах он держал миндальный орех, который грыз и одновременно пытался оттянуть вниз манжеты рубашки. Заметив на себе взгляд Вальмодана, он вновь уткнулся в тарелку. «И когда вы вернулись?» – спросил Вальмоден после недолгого перерыва. «Куда вернулась?» – откликнулась она. «В Европу. Три года назад. Это была идея моего мужа. Его студия, где мы познакомились, была не очень успешной. С кем вы там познакомились? С первым или вторым мужем?» «Со вторым. Первый муж был служащим в Суфолс. -су Мой отец к тому времени открыл свое портновское дело. Позже он затеял издавать религиозный журнал, который его изгубил. В Средний Запад – такое скучное место, что люди там верят в самые несбыточные вещи». «Однажды мой будущий муж пришел к моему отцу, чтобы заказать костюм. Он заметил меня и тут же в меня влюбился. Мне только исполнилось 17 лет, и наш брак продлился недолго. Однажды мы отправились в магазин, чтобы купить кое-что для дома. Помню, что из-за чего-то, вроде бы из-за щетки, мы никак не могли договориться. И очень долго спорили, а затем он вдруг развернулся и в раздражении вышел из магазина». За несколько минут до этого в магазине украли пару каких-то вещей. и Когда муж хотел выйти, конечно, он не собирался ничего оплачивать, потому что мы ничего не купили. Его схватили как вора и помили по меньшей мере соучастника. Ситуация усугубилась тем, что он даже не пытался оправдываться. От злости на меня он лишился дара речи. Этой истории мой муж простить не смог и ушел от меня. Да, произнес Вальмодин через секунду, иногда мы принимаем важные решения под влиянием недоразумения или вообще по невнимательности. Это не было важным решением. А разумно ведем себя только в незначительных ситуациях. Это не было и неразумно. Он пожал плечами. «Я не знаю», — сказал он, — «я не был женат на вас». Ну а второй муж? Мой второй муж был актером, но ему давали только второстепенные роли. У него был слишком высокий рост и больные легкие. Его было трудно снимать из-за роста. Когда он играл в любовных сценах, то его партнерша приходилось вставать на скамеечку. Пинчот могла бы ему подойти, но она к тому времени уже отравилась. Пинчот? Розамунд Пинчот, американская киноактриса, видимо, большого роста. Странно, сказал Вальмоден, что так много актеров травятся. Еще более странно, что они прикладывают столько усилий, чтобы стать актерами. Мы с моим вторым мужем решили пожениться в Санта-Монике на пляже. Произошло это так. Мне нравился один парень из спасательной команды. На пляже всегда есть спасательная лодка, при ней команда, которая вытаскивает из воды пьяных, решивших освежиться. Кроме того, эти же спасатели учат людей плавать. Они целыми днями дежурят на берегу, чтобы чего не случилось. «Мне никогда не нравились худенькие мужчины, а когда я заметила на пляже пистолькорса, которого видела в студии в купальном трико, мы с тем парнем очень развеселились. Но пистолькорс, который соображал не слишком быстро, не понял или сделал вид, что не понял, подошел к нам и представился, а потом стал за мной ухаживать. Тот парень из команды спасателей на него разозлился, а когда я посмеялась над пистолькорсом, то мой друг решил, что вправе сказать ему, чтобы убирался. Случилась перепалка, и мой парень его оскорбил. Пистолькорс, недолго, недолго думая, ударил его, и была неравной. За одну минуту он трижды падал на землю. И после последнего удара так и остался лежать. Его, конечно, подняли, а через несколько дней я вышла за него замуж. К своему несчастью, он вскоре получил наследство и мы поехали в Европу. Климат Калифорнии ему подходил, а европейский он вынести не смог и умер через несколько месяцев. Вы сейчас продолжаете думать, что он вам нравился? Спросил Вальмоден. Да, ответила она, потому что наше сердце сильнее нашего дурного вкуса. К примеру, я знаю одну женщину, которая вышла замуж за иностранного офицера и искренне его любит, хотя он один из самых тяжелых инвалидов войны в своей стране. И Нельсона, добавил Вальмоден, без глаза и руки любила леди Гамильтон, одна из прекраснейших женщин своего времени. «Когда любишь кого-то», — продолжила она, — «пусть даже у него не будет обоих глаз, но ты-то можешь его видеть, а если у него нет рук, ты можешь его обнимать». Он молчал. «А откуда вы знаете этого господина фон Эртеля?» — спросил Вальмоден через некоторое время пистол чуть чуть помедлилась ответом. «Познакомилась в обществе людей, чье письмо вы ему доставили», — наконец сказала она. «Что же это за люди?» — спросил он. Но она не ответила и, нахмурившись, вставилась в свою тарелку. Он взглянул на нее и поспешил извиниться за свою назойливость. Но она и тут ничего не сказала. Официант принес креветки, однако Куба едва обратила на них внимание. В половине десятого она попросила Вальмодана отвезти ее домой. «В самом деле домой?» — спросил он. «Да, в самом деле». На зале Зианы когда они остановились у ее дома, она не спешила выходить из машины. Он сказал что-то незначительное, но она не отреагировала, и он решил, что это приглашение. Он поцеловал ее в щеку, а она даже не шевельнулась. Он только услышал, как она вздохнула, а когда он стал слишком настойчив, отстранилась от него». «Можно ли будет увидеть вас снова?» Они договорились, что он придет вновь следующим вечером. Когда она вошла в дом, Вальмоден был уверен, что она делает это для вида, чтобы вскоре снова куда-то уйти. Он отъехал подальше на Штургасе, вернулся назад пешком и стал наблюдать за подъездом. Но к собственному удовлетворению он прождал напрасно. Около 11 часов Вальмоден уехал в гарнизон. Небо над его автомобилем было заполнено бесконечными звездами, будто золотым песком, что конкистадоры вели через моря своим королям, золотым песком, который вытряхнули из кожаных мешков на черный испанский бархат. На следующее утро мотострелковый эскадрон Вальмодена выдвинулся на марш в условиях вероятной встречи с противником. Через 20 километров недалеко от деревни Вюрмла эскадрон спешился с машин и приступил к отработке атаки на предполагаемого противника. Поскольку командир эскадрона фон Кауфман был отозван для инструктажа, возглавить учение поручили Вальмодену. Пока стрелковый взвод переходил через холмы, окружавшие деревню, Вальмодена посетила странное видение. Это видение было внутреннего свойства, он был уверен, что никто другой ничего не заметил. И сам тут же попытался позабыть о нем. Вальмоден не смог бы ответить, почему он так старался стереть в памяти то, что увидел. Он просто чувствовал, что оказался участником чего-то отвратительного. Холм, через который он со своей группой шел вслед за первыми двумя, зарос овсом, который в это время года никто не убирал, хотя тот уже начал наливаться. По другую сторону холма лежала деревня. Проходя сквозь желтые колосся, Вальмоден продолжал размышлять о том, о чем начал думать, когда первая группа солдат скрылась за вершиной. Он размышлял о том, что время жатвы еще не пришло. Он имел в виду всеобщую жатву. Вальмоден словно говорил себе, ничто не происходит до времени и ничто не жнут, пока оно не созрело. У него возникло необычайно ясное, почти зримое ощущение сущности времени. Время, думал он, определяет сменяемость вещей, а именно если две вещи в пространстве не могут пройти одна сквозь другую, то и во времени они этого сделать не могут. Место, уже занятое каким-либо телом, другое тело занять не может, и значит оно не может оказаться там, где все еще находится другое тело. Время столь же непроницаемо, как и вещи. Конечно, рассуждал Далия Вальмоден, время нельзя увидеть, а потому люди не имеют о нем четкого представления. В действительности же оно столь же определенно, как и пространство. И он вдруг ясно ощутил неумолимый ход времени. Словно огромные часы, одновременно бывшие и австралябии. Весь мир казался ему теперь огромным астрономическим прибором, в который можно было видеть движение не только звезд, но и других мерцающих тел в их временной и пространственной непогрешимости». Человек мог ошибаться, а тело не могло. По этой причине было бы смешно допустить, что колосья на холме и пыль, клубами поднимавшаяся из-под ног, не движутся с такой же точностью, как и звезды. Но пыль клубилась под ногами сейчас, и овес колосился сейчас. Однако придет время, отличное от сиюминутного, потому что двух времен, в одном про... двух времен в одном пространстве быть не может. И овес созреет, и настанет пора собирать урожай. Урожай пшеницы уже собран, и мак, теперь уже уснувший, давно отсвел, а овес еще колосится. Только когда его сожнут, он станет урожаем. Колосия были волосами земли, но еще не пришло время стричь землю. Это было еще совсем не то время. Додумав мысль до конца, хотя ему самому казалось, что он потерял нить, Вальмоден перевалил через вершину холма и увидел деревню в долине. Сделав несколько шагов вниз, он оказался перед плоской впадиной, похожей на слабый отпечаток гигантского пальца на тесте. Этот нераспаханный лук использовался, скорее всего, как пастбище. В траве кое-где поблескивали камни. Тем временем солнце уже палило вовсю. Возможно, округлая форма земляной впадины усилила и без того начавшееся вольмоданное от жары головокружение. Во всяком случае, сделав следующий шаг и провалившись ногой в траву, он почувствовал приступ дурноты. Ему показалось, что он попал в центр зарождающегося смерча. Почва на лугу запахла тимьяном. Неожиданное головокружение резко усилилось. Не только воздух, ветер, но и какие-то другие мерцающие субстанции, так ему казалось, кружились вокруг него. Вальмодену чудилось, что он оказался в хороводе людей, даже в двух или трех хороводах, которые двигались в противоположных направлениях. При этом из хороводов выделялись пары, которые танцевали и пели. Но они не кружились вокруг себя, а как-то толкались, поворачиваясь друг к другу лицом и одновременно продолжали двигаться в хороводе. Танцовщицы вставали ступнями на ноги танцоров и потому с каждым шагом поднимались вверх выше обычного. Пары делали 4 шага по ходу движения хоровода, а затем 3 шага обратно, так что каждые 7 шагов они продвигались только на шаг. Тела танцующих блестели Поначалу Вальмоден, который отчетливо осознавал, что происходящее не что иное, как следствие внезапного недомогания Решил, что они блестят, как это иногда кажется человеку в полуобморочном состоянии или обкурившемуся Когда все предметы видятся в, светящей, в светящейся дымке Но потом он заметил, что люди обнажены Их влажная кожа блестела под лучами жгучего солнца И тогда Вальмоден понял, что обнажены они неспроста Танцующие разделись именно для этого танца Это была священная ногота в какой-то миг противонаправленное движение хороводов превратилось в единое вращение по часовой стрелке. Хороводы образовали подвижную спираль, которая все плотнее закручивалась вокруг Вальмодана. В ушах у него звучало пение танцующих, переходящее в общий хор, а их дыхание напоминало шипение огромного змея. Исходившие от них испарения пахли так сильно, что казалось, от смрада он вот-вот потеряет сознание. Ни о каком танце больше не было и речи, теперь это была всеобщая оргия. И тут всех их накрыла тень, и видение, или как его лучше назвать, в один миг растворилось и исчезло. Облако заслонило солнце. Одновременно Вальмодон почувствовал, что его солдаты пытаются поднять его на ноги, он, оказывается, стоял на коленях. Они, вероятно, решили, что он споткнулся о камень в траве. С вершины холма и с третьего взвода к нему спускался лейтенант Рекс. Вальмоден невнятно бормоча приказал ему собрать эскадрон. Вальмоден, однако, довольно скоро пришел в себя, а еще через пару минут ему уже казалось, что никакого видения и вовсе не было. Солнце между тем скрылось, грозовая туча заволакивала все небо, и когда они возвращались обратно, наконец разверзлась. Дождь обрушился на них сверкающими потоками, а раскаты грома, особенно когда молния ударяла поблизости, звучали словно залпы из серебряных орудий. Около полудня к ним прибыл гость, господин фон Баумгартен, которому принадлежало близлежащее имение Шенбюхель. Время от времени он приглашал офицеров к себе на обед, а после иногда устраивал казино. Обед уже начался, когда явился за дома. Он торжественно заверил Вальмодена, что он из плоти и крови и вовсе не призрак. Вальмоден с серьезным видом поблагодарил за сообщение и добавил, Ротмистр, возможно, даже не представляет, сколько своевременно подобное заверение. Почему своевременно? – спросил Задома. Вальмоден уже собирался было поведать об утреннем видении, вдруг вновь почувствовал отвращение от одной лишь мысли об этом. И ответил, он надеется, что Ротмистр, сообщая о своем состоянии, всегда будет неукоснительно держаться истины". «Почему Вальмоден думает, что он может сказать неправду?» — спросил Зодома. «Возможно, из-за некоторого чувства стыда, которое часто на испытывают призраки», — объяснил Вальмоден. «Но неправда плохой помощник, потому что призрака нетрудно отличить от живого ротмистра. «Разумеется, призрак же будет просвечивать», — сказал Зодома, которому нравилось, что Вальмоден подыгрывает ему в этой призрачной комедии. Или он будет в простыне. «Я так не думаю», — заявил Вальмоден. «У него останется лишь его сущность». «Как?» — это? спросил Зодома. «Лейтенанту Бентра который с интересом слушал их разговор, поинтересовался, что Вальмоден понимает под сущностью призраков. «Дух», — ответил Вальмоден, — «это сущность тела, и призрак будет выглядеть, в общем-то, примерно так же, как человек выглядел при жизни». «Если принять это утверждение», — произнес Бентраут, — «призраки должны быть голыми». Эти, эти слова озадачили Вальмодена. «Откуда вы об этом узнали?» «Вы видели голого призрака?» — воскликнул Задом. нет», — ответил Бентраут, — «я никаких призраков никогда не видел». «Тогда поостерегитесь говорить о таких вещах», – завел Зудома. За «И вообще, с чего вы взяли, что призрак не должен быть одет?» «Потому что одежда не часть тела», – сказал Обентраут. «И если, как утверждает Вальмоден, призрак – это лишь тело, то он никак не может быть в одежде. Следовательно, призраки голые». «Я не это имел в виду», – решил объясниться Вальмоден. «Я полагаю, что дух отражает самое существенное из телесного». К этому может относиться и та одежда, которая была характерна для конкретного человека. Именно поддержал Зудома, но даже если бы это было не так, я бы отказался становиться нудистом, а даже обещаю, что появлюсь в военной форме, либо на худой конец в гражданском. «Почему же люди регулярно утверждают, что призраки появляются в простынях?» – поинтересовался Бантраут. «Возможно, – ответил Вальмоден, – для некоторых людей смерть становится самым значимым событием. У большинства жизни текут неинтересно, поэтому смерть оказывается самым выдающимся фактом их биографии». «Думаю, вы переоцениваете смерть», – сказал Зодома. – «в ней нет ничего выдающегося. Человек смертен. Он должен умереть, потому что все живое умирает. И в смерти нет ничего интересного, как, впрочем, и в жизни». «Напротив», — возразил Бомгартен, — «смерть — это единственное событие, перед которым каждый, будь он даже законченный грешник, стремится очиститься». Ну, буркнулся дома, в мире много людей, которые умирают совсем бездарно. «Получается, — заявил у Бентраут, что и животные могут становиться призраками. Я не знаю», — отреагировал Вальмоден, — «не знаю, существуют ли призраки вообще. Может быть, это проделки нашего воображения, которые убеждают нас, что мы их видим». Вы же сами рассказывали, как ваш прадед под Санта-Лючи прискакал в лагерь тогда, как на самом деле спал. Как думаете, его призрак сидел на настоящей лошади или лошадь тоже была призраком? «Не могу сказать», — произнес Вальмоден, честно говоря, я никогда об этом не задумывался. «А знает ли кто-нибудь, где в это время была его лошадь?» Майор Домбаст, который молча слушал разговор, хмурился и неодобрительно поглядывал на Бентраута. «Нет, никто не знает», — ответил Вальмоден, «но я уверен, что это не особенно важно. Гораздо важнее выяснить, что такое наша жизнь — призрачная реальность или же и впрямь действительность. Иными словами, мы люди или тоже какой-то подвид призраков?» Да, кивнул Донбасс, и сам этот вопрос представляется мне весьма непростым. Вообще, я бы хотел просить вас, господа, и особенно вас, дорогой Бентраут, вернуться к более предсказуемым темам, тем более, что толчком к этим разговорам был рассказ нашего друга Маурица про утопленника. Между тем, утопленника нашли. Мауриц, когда его упомянул майор, кивнул. Так его нашли, приспросил убер-лейтенант Хесберг. И где? В реке. Колоконично ответил Маурис. Почему же ты нам ничего не сказал? Ах, боже мой, сказал Маурис, он же и был там. И когда его обнаружили, вчера днем, кстати, о вчерашнем дне, зло снова повернулся к Вальмодуну. Мне бесконечно жаль, что вчера в нашем доме вам встретилась эта скучная пистоль-корс, или как там ее зовут. Она не такая уж и скучная, ответил Вальмодин, разве нет? Я отвез ее до дома, и мы по дороге очень мило пообщались. Да, продолжал зло дома, она в карман не полезет. И накануне ей очень хотелось поболтать с моей женой. Жена сказала, что это было было как-то странно и она не знает что думать. Но, ну, боже мой, сказал Вальмоден, позже, очевидно, из-за отсутствия вариантов она разговаривала со мной. Вы были вчера и на Пьере Стенгаса, спросил фон Кауфман. На Пьере Стенгаса, да, ответил Вальмоден, не понимая, как об этом мог узнать Кауфман. Думаю, что ты вчера видел там вашу машину Чувствовала, что Кауфману хочется объяснить свой вопрос. Вы тоже были в городе, спросил Вальмоден. Был Вальмоден удивленно поднял бровь. Когда он накануне пришел просить у Кауфмана о и спросил, не нужно ли подвести его до Вены. Тот поблагодарил, но отказался, сказав, что хочет остаться в гарнизоне. Дело в том, стал объяснять Кауфман, догадавшийся, о чем подумал Вальмоден, что позже я тоже решил выбраться в город. Жаль, что не поехал с вами. Мы могли бы вместе поужинать. Правда, жаль. Кауфман ценил хорошую трапезу. Около двух часов все поднялись. Но прежде чем офицеры покинули казино, Баумгартен подошел к Вальмодену и попросил его задержаться на несколько слов. Вальмоден был немного удивлен, но сказал, что с удовольствием останется.